Энской кавалерийский полк, маневрируя, остановился на ночевку в уездном городишке К. Такое событие, как ночевка господ офицеров, всегда действует на обывателей самым возбуждающим и вдохновляющим образом. Лавашники, мечтающие о сбытии лежалой заржавленной колбасы и самых лучших сардинок, которые лежат на полке уже десять лет, трактирщики и прочие промышленники не закрывают своих заведений в течение всей ночи. Воинский начальник, его делопроизводители местная гарниза надевают лучшие мундиры. Полиция снует, как угорелая, а с дамами делается черт знает что. Местные дамы, заслышав приближение полка, бросили горячие тазы с вареньем и выбежали на улицу. Забыв про свое дезобелье и растрепанный вид, тяжело дыша, из -за мира, и замирая они стремились навстречу полку и жадно вслушивались в звуки марша. Глядя на их бледные вдохновенные лица, можно было подумать, что эти звуки неслись не из солдатских труб, а с неба. Полк, говорили они радостно, вот полип мой, полк идет. А на что понадобился им этот незнакомый, случайно зашедший полк, который уйдет завтра же на рассвет? Когда потом господа офицеры стояли посреди площади и, заложив руки назад, решали квартирный вопрос, все они сидели в квартире следовательши и в запуске критиковали полк. Им было уже, бог весть откуда, известно, что командир женат, но не живет своей женой, что у старшего офицера родятся ежегодно мертвые дети, что адъютант безнадежно влюблен в какую-то графиню и даже раз покушался на самоубийство. Известно им было все. Когда под окнами мелькнул ребой солдат в красной рубахе, они отлично знали, что этот денщик подпоручика Рымзова бегает по городу и ищет для своего барина долг английской горько Офицеров видели не только мельком и в спины, но уже решили, что между ними нет ни одного хорошенького и интересного. Наговорившись, они вытребовали к себе воинского начальника и старшин клуба и приказали им устроить во что бы то ни стало танцевальный вечер. Желание их было исполнено. В девятом часу вечера на улице перед клубом гремел военный оркестр, а в самом клубе господа офицеры танцевали с местными дамами. Дамы чувствовали себя на крыльях. Упоенные танцами, музыкой и звоном в пор Они всей душой отдались мимолетному знакомству И совсем забыли про своих штатских Их отцы и мужья, отошедшие на самый задний план Толпились в передние около тощего буфета Все эти казначей, секретари и надзиратели Испитые, геморроидальные и мешковатые Отлично сознавали свою убогость И не входили в залу А только издали, поглядывали, как их жены и дочери танцевали с ловкими и стройными поручиками. Между мужьями находился акцизный Кирилл Петрович Шаликов, существо пьяное, узкое и злое, с большой стриженной головой и жирными отвислыми губами. Когда-то он был в университете, читал писарева и добролюбова, пел песни. А теперь он говорил про себя, что он коляжский ассессор и больше ничего. Он стоял, присклонившись к косяку и не отрывал глаз от своей жены. Его жена Анна Павловна, маленькая брюнетка, лет тридцати длинноносая с острым подбородком, напудренная и дотянутая, танцевала без передышки до упада. Танцы утомили ее, но изнемогала она телом, а не душой. Вся ее фигура выражала восторг и наслаждение. Грудь ее волновалась, на щеках играли красные пятнушки, все движения были тонны, плавны. Видно было, что, танцуя, она вспоминала свое прошлое. То давнее прошлое, когда она танцевала в институте и мечтала о роскошной, веселой жизни – и когда была уверена, что у нее будет мужем, непременно барон или князь. Акцизный глядел на жену и морщился от злости. Ревности он не чувствовал, но ему неприятно было, во-первых, что благодаря танцам негде было играть в карты, во-вторых, он терпеть не мог духовой музыки, в-третьих, ему казалось, что господа офицеры слишком небрежно и свысока обращаются со штатскими, а самое главное, в-четвертых, его возмущало и приводило в негодование выражение блаженства на Женином лице. «Глядеть противно!» — бормотал он. «Скоро уже сорок лет. Ни кожи, ни рожи, а тоже погиб. Напудрилась, завела, на надела, Кокетничает, жеманничает И воображает, что то у нее хорошо получится. «Скажите, как вы прекрасны!» Анна Павловна так ушла в танцы, что ни разу не взглянула на своего мужа. Ну, конечно, где нам, мужикам, злорадствовал Акцизный? Теперь мы за штатом. Мы тюлени, уездные медведи, а она царица балла. ведь настолько еще сохранилась, что даже офицеры интересоваться могут. Пожалуй, и влюбиться не прочь. Во время мазурки лицо Акцизного перекосило от злости. С Анной Павловной танцевал мазурку черный офицер с выпученными глазами и с татарскими скулами. Он работал ногами серьезно, с чувством, делая строгое лицо, и так выворачивал колени, что походил на игрушечного паяца, которого дергают за ниточку. «Анна Павловна, бледная!» трепещущая, согнув на стан и закатывая глаза, старалась сделать вид, что она едва касается земли. И, по-видимому, ей самой казалось, что она не на земле, а не в уяздном клубе, а где-то далеко-далеко, на облаках. Не одно только лицо, но уже все тело выражало блаженство. Акцизному стало нестерпеть, Ему захотелось насмеяться над этим блаженством, дать почувствовать Анне Палне, что она забылась, что жизнь вовсе не так прекрасна, как ей теперь кажется в упоении. «Погоди, я покажу тебе, как блаженно улыбаться», — бормотал он. «Ты не институтка, не девочка. Старая рожа должна понимать, что она рожа». Мелкие чувства зависти, досады, оскорбленного самолюбия, маленького уездного человека-ненавистничества, того самого, которое заводится в маленьких чиновниках от водки, от сидячей жизни, закопошились в нем, как мыши. Дожидавшись конца мазурки, он вошел в залу и направился к жене. Анна Павловна сидела в это время с кавалером и... Обмахиваясь веером, кокетливо щурила глаза и рассказывала, как она когда-то танцевала в Петербурге. Губы у нее были сложены сердечком, и произносила она так «У нас в Петербюрге...» «Анюта, пойдем домой!» — прохрипел акцизный. Увидев перед собой мужа, Анна Павловна сначала вздрогнула, как бы вспомнив, что у нее есть муж. Потом вся вспыхнула, ей стало стыдно, что у нее такой испитой, угрюмый... «Обыкновенный муж!» «Пойдем домой!» — повторил Акцизный. «Зачем? Ведь рано». «Я прошу тебя идти домой!» — сказал Акцизный с расстановкой, делая злое лицо. «Зачем? Разве что случилось?» — встревожилась Анна Павловна. «Ничего не случилось. Но я желаю, чтобы ты сию минуту шла домой. Желаю, вот и все. И, пожалуйста, без разговоров». Анна Павловна не боялась мужа, но ей было стыдно, кавалера, который удивленный насмешливо поглядывал на акцизного. Она поднялась и отошла с мужем в сторону. Что ты выдумал, начала она? Зачем мне домой? Ведь еще же одиннадцать часов нет. Я желаю и баста. Изволите, и все тут. Перестань выдумывать глупости. Ступай сам, если хочешь.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 Потом начала умолять, чтобы муж ей позволил остаться еще хоть полчаса. Потом, сама не зная зачем, извинялась, клялась, и все это шепотом, с улыбкой, чтобы публика не подумала, что у нее с мужем недоразумение. Она стала уверять, что останется еще недолго, только десять минут, только пять минут. Но акцизный прямо стоял на своем, как хочешь, оставайся, только я скандал сделаю. И разговаривая теперь с мужем, Анна Павловна сунулась Похудела и постарела. Бледная, кусая губы и чуть не плача, она пошла в переднюю и стала одеваться. — Куда же вы удивлялись, дама, Анна Павловна? Куда же это вы, милочка? — Голова заболела, — говорил за жену акцизный. Выйдя из клуба, супруги до самого дома шли молча. Акцизный шел сзади жены и, глядя на ее согнувшуюся,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 А Анна Павловна едва шла. Она была все еще под впечатлением танцев, музыки, разговоров, блеска, шума. Она шла и спрашивала себя, за что ее покарал так Господь Бог. Было ей горько, обидно и душно от ненависти, с которой она прислушивалась к тяжелым шагам мужа. Она молчала и старалась придумать какое-нибудь самое бранное, едкое, ядовитое слово, чтобы пустить его мужу. И в то же время осознавала, что ее акцизного не проймешь никакими словами. Что ему слова? Беспомощнее состояние не мог бы придумать излейший злейший враг. А музыка между тем гребела и потемки были полны самых плесовых, зажигательных звуков.